Под летающей фабрикой не осталось места, свободного от вампиров. Светлело. И поток вампиров уменьшился до тоненького ручейка. «Когда они уйдут, мы отправимся к реке», — проговорила Вала Вирджелин. «Нам нужно поспать», — предупредил Арфист. «Я знаю. Вы останетесь здесь». «Мы созрели для того, чтобы искупаться», — и нам нужно учиться. Поспим под навесом. Разбуди нас у реки. Круизер Вала верджилин ехал по берегу реки. Спрятать такой громоздкий объект было негде, да она и не пыталась. Сияние дневного света показалось и ушло, как и порывы ливня. Впереди неясно вырисовывалось теневое гнездо. Никто из ее компаньонов ничего не видел в темноте, царившей под старинной громадой. Но когда, перемещаясь, черные тучи закрыли все, прос... все просветы над землей, Вала Вирджилин заметила движение по краям тени. По крайней мере, некоторые вампиры бодрствовали. Был уже полдень. Она продолжала настороженно следить за погодой. «Если станет слишком темно...» Вампиры начнут выбираться за пределы гнезда, устремляясь за добычей. На неторопливо текущей бурой воде виднелась наклонная плоскость. Судя по всему, до нее трудно было добраться. Вампиров поблизости не было. Вала Вирджилин вышла из машины и ступила в реку. Две темных головы показались из воды и поплыли ей навстречу. Незнакомцам, которые могут не замечать различия отдельных представителей одной расы, лучше всего представиться, несколько раз повторив свое имя. Я — Воловерджилин. Рубалабл Фетхабладл. В этом месте река очень мелкая. Твой круизер спокойно пройдет здесь до самого острова. Напасть на вас будет гораздо труднее. Это Варвия, Манак и Бейдж. Барак и Васт занимались пушкой. «Мы не собираемся здесь оставаться. Рубла. Прошлой ночью около этого места что-то происходило. Красный мужчина, за которым вы просили нас присмотреть, мы видели его. Мы не могли подобраться ближе, но видели, как он сражался и как улетел. Фангхабладл говорит, что у него был спутник». «Я никого, кроме красного, не видела». «Спутник?» — воскликнула Варвия. «Да где же ему найти спутника? Может, это был вампир?» «Никакого спутника я не видела. У Фадхабладла слабеет зрение». Время от времени Тегер разговаривал сам с собой. Он подошел сюда взглянуть на эту наклоненную летающую штуку. Его преследовали, а затем напали. «Даже не обхаживая шестеро вампиров!» Рубалабу говорила недовольным голосом. Слово «вампиры» нарушили некие правила. Валверджилин кивнула. Стоит запомнить. За исключением этого, речные люди видели немногим больше, чем в с борта круизера. Когда рассказ закончился, Валверджилин спросила. «Вы здесь в безопасности?» «Думаем, что да». «Знаете ли вы, что в теневом гнезде есть пленники?» «Мы видели, как вампиры вели к себе пленников», — ответила Варви. «Некоторые бродят сами по себе», — заметила Рубалабл. «Близко мы к ним не подходили, но внимательно наблюдали. Но свободно ходят не более двух-трех одновременно». «Какие расы?» Большие гоминиды отходили, чтобы поесть травы у реки, а потом снова возвращались в тень. Думаю, это травяные великаны, навстречу им вышло много вампиров и начали драться между собой. Некоторые убежали, остальные набросились на них. Никто из великанов не выжил, но мы видели и фермеров с территории дельты в направлении вращения, Они вырыли корешки, сварили их, съели и вернулись живыми. Заговорил Фадхабладу. Речные люди недолго посовещались между собой, после чего Рубалабул торопливо перевела. Фадхабладу увидел красную женщину. Она провела полдня на охоте, но ничего не поймала. Ей не хватало терпения. Она все время возвращалась обратно в тень к своему вампиру. А он снова отправлял ее охотиться. Уже к концу дня она поймала на водопое Липербака, прыгнула на него и свернула ему шею. Три вампира отогнали остальных, напились его крови и занялись Ришатра с краснокожей. После этого она съела Липербака. Она была очень голодной. Вала сделала вид, что не замечает ярости и жгучий стыд, написанный на лице Варви. «А не было ли кого-нибудь из людей моей расы?» — спросила она. Речные люди снова поговорили между собой, и Рубалабл сказала. «Мы видели молодую женщину. Она ходит под охраной мужчины-вампира. Валверджелин, а какие у вас успехи?» Мы видели, как теггер махал нам с парящего города. Он там, наверху, живой и невредимый. Я все еще не могу придумать, как нам туда попасть. Не представляю, как иначе нам справиться. А что вы предполагали? У Гулов был план, хмыкнула Варви. Вот только наклонная дорога, на которую они рассчитывали, спускается вниз не до самой земли. Вала была готова к сердитой отповеди из-под навеса, но ночные люди молчали. «Должно быть, когда-то она доходила до земли», — заметила Рубалабу. «Зачем она тогда нужна?» Когда город функционировал, существовали летательные машины для доставки грузов. Но закатывать груз наверх определенно обходилось дешевле. К тому же, наверняка, груз бывал слишком тяжелым, чтобы его можно было поднять в воздух. «Видимо, вампиры появились после падения городов», — заметила Вала Вирджилин. «Как?» — спросил Бейдж. Не сводя глаз с туманных очертаний теневого гнезда, Вала Вирджилин дала волю своему воображению и пустилась в объяснение. «Промышленный центр...» Едва ли допустил бы, чтобы вампиры обосновались прямо под ним. Значит, они каким-то образом отгоняли вампиров. Но после падения городов это уже не действовало. Вампиры ищут тень. Вот почему они там обосновались. Как-то ночью они пошли наверх по наклонной дороге. Погибли не все. И чтобы этого не случилось... На следующий вечер горожане... «Подняли эту дорогу?» «Как?» — снова спросил Бидж. Вэлла Верджелин пожала плечами. Голос Рубалабл напоминал хлюпание грязи. «Задай вопрос по-другому. Почему? Они построили огромную висячую дорогу для грузов, слишком больших для подъема даже на этой летающей пластине. Зачем кому-то понадобилось строить ее для того, чтобы она двигалась?» Поднималась. Такой вертикальный мост было бы трудно построить и легко повредить, если бы он еще должен был подниматься. Думаю, мы имеем некоторое представление о весе и массе. Рубала был была права. Валавирджилин почувствовала раздражение. «Я не знаю ответа на этот вопрос. Может, война между теми, кто может, и теми, кто не может летать?» Тогда бы вам захотелось, так сказать, спускать мост и втягивать обратно. Члены ее команды переглянулись между собой. Бейдж спросил. — У кого-нибудь из вас не сохранилось старинных записей о такой войне? Все промолчали. — Значит, просто слухи. — Забудь об этом. Резко бросила Вала Вирджилин. Манок спросил. «Зачем строить наклонную дорогу, которая должна подниматься и опускаться? Почему просто не поднимать город слишком высоко?» Хотя он относился к другой расе, но заметил реакцию Валавир Джилин и добавил «Ладно, неважно». Небо было черным и лил дождь, когда Тегер вошел в тень. Там, где можно, он зажигал факел». Но тот освещался лишь небольшой участок дороги. Подойдя к правому краю дороги, он обнаружил бордюрный камень высотой ему по ребра, заглянул за него и ничего не увидел.